Глава 55. Мадлен часто повторяла, что жизнь в Переве напоминает жизнь в деревне. Она в целом обожала этот дух общины, за исключением, разумеется, тех дней, когда оказывалась в цепких лапах ПМС. В те дни ее раздражали улыбки, дружеские приветствия людей, которые попадались ей в торговом центре. В Переве люди были тесно связаны друг с другом, будь то школа, клуб серферов, детские спортивные команды, спортзал, парикмахерская и так далее. Когда она, сидя за письменным столом в своем тесном кабинетике в театре Пиреви звонила в местную газету, чтобы узнать, нельзя ли разместить в следующем выпуске объявление на четверть страницы, это означало, что она звонит не просто Лорейн рекламному представителю, она звонит Лорейн, у которой есть дочь Петра, одного возраста, Саби Гейл, сын учится в четвертом классе в школе Пиреви, и муж Алекс владелец местного винного магазина и член футбольного клуба для тех, кому за сорок, как и Эд. Разговор не получался кратким, потому что они с Лорейн уже давно не общались. Мадлен осознала это, когда телефон уже зазвонила и чуть не дала отбой, чтобы вместо звонка послать имейл. У нее сегодня много дел, и она задержалась после школьного собрания, но все же хорошо было бы поболтать с Лорейн. И хотелось узнать, что слышала Лорейн про петицию... Но, правда, иногда ее бывает не остановить, и... лорен Эджели. Слишком поздно. «Привет, Лорейн, сказала Мадлен. «Это Мадлен. О, дорогая!» Лорейн следовало бы работать в театре, а не в местной газете. Она подчас разговаривала с напыщенной театральностью. «Как дела?» «О, господи, нам надо встретиться за чашкой кофе. Есть о чем поболтать!» лорен заговорила своим тихим приглушенным голосом. Лорейн работала в большом общем офисе без перегородок. «Какую пикантную сплетню я услышала!» «Немедленно рассказывай!» — радостно произнесла Мадлен, откинувшись назад и удобно вытянув ноги прямо сейчас. «Ладно, вот тебе намек», — сказала Лоррейн. «Вы говорите по-английски?» «Да, я говорю по-английски», — ответила Мадлен. «Это все, что я могу сказать по-французски». Так что это французское дело. «Французское дело?» Смущенно повторила Мадлен. «Да, и хм, оно имеет отношение к нашей общей подруге Ренате». «Это как-то связано с петицией?» Спросила Мадлен. «Надеюсь, Лорен, ты не подписала ее? А Мабелла даже не говорила, что ее обижает именно Зиги, а теперь школа каждый день отслеживает ситуацию в классе». «Угу. Пожалуй, петиция — это уж чересчур, правда». Я слышала, что мать этого ребенка довела мобылу до слез, а потом в песочнице пнула Харпер ногой. Полагаю, в каждой истории есть две стороны, но нет. Мадлен, это никак не связано с петицией. Я говорю о французском деле. «Няня!» — с приливом воодушевления произнесла Мадлен. «Ты ее имеешь в виду, Джульетту?» «И что же она?» «Очевидно, запугивание продолжается уже долго, а эта Джульетта даже не...» «Да-да». Я имею в виду именно ее, и петиция здесь ни при чем. Это... Ах, не знаю даже как сказать. Это имеет отношение к мужу нашей общей подруги. И няне, добавила Мадлен. Точно, подтвердила Лорейн. Я не... По... Нет! Мадлен выпрямился. Ты серьезно? Джефф и няня? Это шокирующая новость в духе бульварных историй по неволе вызвала у Мадлен дрожь удовольствия. Такой правильный, добродетельный Джефф С его брюшком и любовью к птицам, и молодая няня-француженка. Мм, такое до ужаса восхитительное клише. У них роман? Угу. Совсем как у Ромео и Джульетты. Только здесь это Джефф и Джульетта, сказала Лорен, которая, очевидно, больше не надеялась скрыть от коллег подробности разговор. Мадлен испытала легкую тошноту, как будто съела что-то приторно сладкое. Это ужасно и так неприятно. Она не желала Ренате добра, но и такого она ей тоже не желала. Только женщина, изменяющая мужа, заслуживает мужа волокит. А Рената знает? Вероятно, нет, ответил Лоррейн, но это точно. Джефф рассказал Эндрю Фараде во время игры в сквош. Эндрю сказал Шейну, а тот Алексу. Мужики такие сплетники. «Слушай, ну кто-то должен ей сообщить», — проговорила Мадлен. О, «Только не я. Вестника убивают и все такое». — И, конечно, не я, — сказала Мадлен, — я меньше всего подхожу для этой роли. — Не говори никому. Я обещала Алексу, что буду молчать, как рыба. — Правильно, — отозвалась Мадлен. Без сомнения, эта пикантная сплетня перекатывалась по полуострову, как мячик, прыгая от подруги к подруге, от мужа к жене, и скоро настигнет бедную Ренату, как раз тот момент, когда бедняжка будет думать, что больше всего в жизни ее огорчает то, что дочь запугивают в школе. Очевидно, маленькая Джульетта хочет пригласить его во Францию, чтобы встретиться с ее родителями, произнесла Лорейн, имитируя французский акцент О, ля, -ля! «Хватит, Лоррейн!» лорейн резко оборвала ее Мадлен. «Это не смешно. Больше ничего не хочу слышать. Непорядочно было делать вид, что получаешь удовольствие от сплетни». «Извини, дорогая», — спокойно сказала лорейн чем могу быть полезна?» Мадлен оставила заявку, и Лоррейн оформила все со своей обычной расторопностью. Мадлен пожалела, что не послала ей письмо по электронке. «Значит, увидимся в субботу вечером», — сказал Лорейн. «В субботу вечером?» «А, ну, конечно, на благотворительной ярмарке», — с теплотой произнесла Мадлен, чтобы скрасить впечатление от своей резкости. «Буду с нетерпением ждать. У меня новое платье». Хм, «Нисколько не сомневаюсь», — откликнулась Лорейн. «Я приду в костюме Элвиса». «Никто не говорил, что женщины должны представлять Одри, а мужчины Элвиса». Мадлен рассмеялась, снова испытывая симпатию к Лорейн, чей громкий и хриплый смех будет задавать тон веселой вечеринки. «Значит, увидимся там. Ой, послушай, а какими благотворительными делами занимается Абигейл?» «Точно не знаю», — ответила Мадлен. «Собирает средства для Amnesty International. Может быть, лотерея?» По сути дела, надо сказать ей, что для проведения лотереи ей понадобится получить разрешение. «М-м-м-м», промычала Лорен. Что? Спросила Мадлен. м, -м что? Мадлен крутанулась на вертящемся кресле и столкнулась с угла письменного стола папку из плотной бумаги, но успела ее подхватить. Что происходит? Не знаю. «Сказал Лурейн. Петра недавно упомянула об этом проекте Абигейл, и у меня возникло ощущение, что тут что-то не так. Петра глупо хихикала, выводя меня из себя и делая какие-то туманные намеки, что м другие девочки не одобряют затею Абигейл. Но Петра одобряет, что не так уж важно, извини. Я говорю неопределенно, просто мой материнский инстинкт немного меня подвел». Теперь Мадлен вспомнила тот странный комментарий, появившийся на странице Абигейл в Фейсбуке. Она совсем об этом забыла в приступе гнева по поводу отмены репетитора по математике. «Я выясню», — сказала она, — «спасибо за подсказку». «Возможно, это пустяки». «Рвуар, дорогая». Лоррейн повесила трубку. Мадлен взяла мобильник и послала Абигейл СМСку. «Перезвони мне сразу же, как получишь это. Целую, мама». Сейчас дочь должна быть на занятиях, и детям не разрешает пользоваться телефонами до конца учебного дня. Терпение, сказала она себе, снова кладя руки на клавиатуру. Все правильно. Что дальше? Афиши короля Лира, который будет ставиться в следующем месяце. Никто в Переве не хочет видеть, как мечется по сцене безумный король Лир. Им подавай современную комедию. Им хватает шекспировских драм собственной жизни, происходящих на школьной площадке для игр и в футбольном поле. Но босс Мадлен настаивал. Продажа билетов пойдет вяло, и он станет винить Мадлен в слабом маркетинге. Это происходило каждый год. Она снова взглянула на телефон. Вероятно, Абигейл заставит ее ждать сегодня звонка допоздна. «Больнее, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка». Абигейл. Примечание. «Вильям Шекспир, король Лир». Акт 1, сцена четвертая. Перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. Мадлен обратилась к молчащему телефону. Часто присутствуя на репетициях, Мадлен могла цитировать большие куски из «Короля лир». Неожиданно зазвонил телефон, и она подскочила. Это был Натан. «Не расстраивайся», — сказала она.